Несмотря на то, что решения, принятые на Любечском съезде князей, всего через несколько дней с треском провалились, Мономах продолжал упорно идти к своим целям: примирение русских князей, установление твердого мира по всей русской земле, объединение сил для отпора внешним врагам, прежде всего половцам. Владимир сумел настоять на том, что князьям необходимо вновь встретиться для решения спорных вопросов наказать виновника двухлетней кровопролитной войны, обсудить меры, которые могут предотвратить подобные войны в будущем. Благодаря несгибаемой воле Мономаху удалось собрать на съезд великого князя Святополка Изяславича и двух братьев Олега и Давыда Святославичей в Витече, в местечке, расположенном недалеко от Киева, на берегу Днепра. Братьев Святославичей вызвать на съезд не составило большого труда. А вот Святополк, осознавая свою вину за хищническое нападение на Воладаря и Василька Расцёславича, пытался всячески отговориться от встречи. В конце концов властный Мономах настоял на своем, и несмотря на то, что Святополк официально считался великим князем всей русской земли, он вынужден был подчиниться воле Мономаха и приехать на съезд. Прошло почти три года после Любического съезда. И вот, теперь 10 августа 1600 года четыре двоюродных брата снова встретились. Август близился к своей середине. Сытые, откормленные за лето кони, похрапывая от надоевших оводов, щипали высохшую местами, пожелтевшую траву. Солнце светило ярко, но уже не обжигало знойными лучами. На небе разбросанные далеко друг от друга небольшие облака причудливых форм Лениво ползли за горизонт. Непроглядное молоко утреннего тумана давно растаяло, открыв безмятежную гладь извивающегося могучего Днепра. Как организатор съезда Мономах, отдавал последние распоряжения, готовился встречать двоюродных братьев. Первыми на горизонте в сопровождении бояр и малочисленной дружины показались давытый Олег Святославич. Кони князей были им подстать. Добрый, тучный Давыд ехал на размеренно шагавшей пузатой рыжей кобылицы. Олег, не изменяя себе, как и в молодости, восседал на поджаром ретивом черном скакуне. Подъехав ближе, братья спешились. Незлобливый Давыд, ласкуя улыбаясь, первым подошел к Ваномаху и как старый друг обнял его. За Давыдом, несвойственно ему, стесняясь, приблизился Олег. Седина все больше захватывала голову и бороду буйного князя. Годы брали свое. Несмотря на примирение, Гориславич, в отличие от добродушного Давыда, смотрел на Мономаха из-под лобья. Отголоски буйного нрава до сих пор колокотали где-то в глубине его существа. Видя непривычную робость Олега, радушный Мономах сам приблизился к бывшему другу и по-братски заключил его в объятия. Обменявшись приветственными фразами, братья прошли вышитые красивыми узорами по дорогому полотну княжеский шатер. В шатре Мономаха, как всегда у него радушного и гостеприимного хозяина, для братьев был накрыт стол, переполненный всевозможными кулинарными шедеврами на разные вкусы, от простой еды смердов, которую предпочитал сам Мономах, и религиозный давец Святославич. До заморских изысков, которые любил великий князь Святополк, Владимир постарался по максимуму создать атмосферу уюта и комфорта, чтобы снять излишнее напряжение и удачно решить все острые вопросы. Чуть погоня, Мономаху сообщили, что подъезжает великий князь Святополк Изяславич. Мономах и братья Святославичи вышли из шатра, встречать двоюродного брата. Князь Святополк оттягивал момент встречи до последнего, даже немного опоздал. Стыдно ему было взглянуть в глаза братьям. Из-за своих звериных нападок на Ростиславичи. В отличие от Монамаха и Святославичи, которые прибыли скромно, в сопровождении малого количества людей, Святополк приближался с пышной и даже напыщенной свитой. Белый, высокий статный конь его был украшен дорогой сбруей, из позолоты, серебра и драгоценных камней. Ярко-алое корзно князя символизировало его боевой настрой. Рядом со светополком были бояре, воеводы, большой отряд дружины. Все, как их князь, надменны, всем своим видом выпячивали себя любимых. Светополк спешился и будто тяжело ударился о землю, встретившись взглядом с мономахом Его наглое величие куда-то улетучилось, и он воровато озираясь, трусливо приблизился к Владимиру. Мономах ради общего блага так же приветливо и добродушно, как и Святославичи, встретил великого князя. Владимир сделал шаг навстречу и обнял Святополка. В этих объятиях, натворивший поганых дел Святополк, будто бы оттаял и освоился. К нему вернулись наглость и уверенность в себе. После Мономаха он снова окрылившись, холодно поприветствовал Олега и нагло, даже немного дерзко скромного Давыда Святославича. Хитрый Святополк пользовался добродушием Давыда, открыто труся перед волей и могуществом Мономаха. Братья зашли в шатер. Как Святополк и ожидал, Владимир, Давыд и Олег Святославичи Высказали ему свое недовольство по поводу двухлетней войны на западных рубежах Руси и хищнических нападок великого князя на Ростиславичей. Вероломный святополк нагло врал и пытался всячески перекладывать вину то на злодея Давыда, то на поляков, венгров и половцев. Окончательно потеряв всякий стыд и совесть, он даже пытался обвинить братьев Володаря и Василька Растиславичи на которых сам же и нападал. Наконец все претензии, обиды, братья друг другу высказали и теперь стали думать, как в дальнейшем не допустить подобного. Обсудив все, мономах, Свитаполк, Олег и Давыд Святославичи решили вскоре собраться снова и на этот раз вызвать злодея Давыда Игоревича на общекняжеский суд. Спустя 20 дней, 30 августа в том же Витече князья встретились вновь. Как и почти три недели назад инициатором и организатором съезда был Владимир Мономах. В этот раз, зная вероломство и непредсказуемость Давыда Игоревича, все князья прибыли в сопровождении сильных дружин. Осень стояла на пороге, черные тучи почти цепляясь за верхушки пожелтевших деревьев, стремительно летели одна за другой. Сырой пронзительный ветер своими порывами покрыл высокими пенищимися волнами безмятежную днепровскую гладь. Святополк Мономах, Олег и Давыд Святославич хмуро переглядывались. Братья Володарь и Василь Корастиславич не приехали, но отправили от себя посла. Напротив четырех князей, пытаясь втянуть свою черную, плешивую бесстыжую голову в толстое тело жался и крутился как кувшин на сковородке, непропорционально коротконогий, но длинна руки Игоревич. Наконец, молодошный Владимир Волынский князь собрал в кучу все свои жалкие силы и дерзко сказал: "Зачем меня призвали? Вот я. Кому на меня жалоба?" Владимир Всеволодович Мономах ответил наглецу: Не ты ли сам желал общего княжеского собрания, чтобы представить нам свои неудовольствия? Теперь сидишь на одном ковре с братьями, говори, кто и чем оскорбил тебя? Трусливый довыт ничего не мог ответить. Он молчал, опустив свои бесстыжие глаза. Тогда мономах с и братья Святославичи встали, сели на коней и отъехали каждый к своей дружине. Злодей Давыд один остался в шатре, дожидаясь общекняжеского решения его дальнейшей судьбы. После того, как каждый из четырех князей посовещался со своей дружиной, они съехались вместе вдали от шатра. Обсудив все и приняв общее решение, князья сами не поехали к Давиду, отправили своих знатных людей. В шатер, где трясся от каждого мощного порыва ветра Давыд, вошли княжеские бояре от цветополка Путята. От Владимира Мономаха, Ротибор, ярогостя от Давыда и Олега Святославичей Торчин. То, что объявлять княжескую волю к Давыду пришли, от Владимира Мономаха два человека от великого князя Святополка, один человек от Олега и Давыда Святославичей один на двоих наглядно демонстрировало расклад сил и уровень авторитета, какой в то время был у каждого из князей. Обладающий всеобщим Уважением князей, бояр и воевод Ратибор объявил Давыду принятое решение, которое попало на пергамент летописца. Вот что говорят тебе, братья. Не хотим тебе дать стола Владимирского за то, что ты вверг нож между нас, сделал то, чего еще не бывало в русской земле. Но мы тебя не берем в неволю, не делаем тебе ничего худого. Сиди себе в Бужске и в Остроге, Святополк придаёт тебе Дубин и а Владимир дает тебе 200 гривен, да еще Олег с Давыдом дают тебе 200 гривен. Давыд послушно выполнил общую волю князей, и позже Святополк отдал ему еще один город Дорогобуж. Здесь же на Ветическом съезде князья приняли решение о судьбе братьев Володария и Василька Ростиславичей. Как обращение Ротибора к Давыду, так и обращение князей к братьям Растиславичам сохранилось в летописи. Князья послали письмо к Володарю с такими словами: Возьми брата своего Василька к себе, и будет вам одна волость перемышль. Если то вам любо, то сидите, если же нет, то отпусти Василька сюда, будем кормить его здесь. Решение князей забрать у ослепленного князя Василька Василя и его волость объясняется тем, что по нормам того времени лишённый зрения человек считался недееспособным. Но мужественные и храбрые братья отвергли решение князей, и каждый из них оставался править в своей волости, Володарь в Перемышле, а Василька в Теребовле варварски остеплённый Василька совершенно не собирался причислять себя к числу недееспособных людей. Князь сильный духом и сильной волей продолжал вести полноценную жизнь. У него была жена, один за другим рождались дети. К недееспособным скорее можно было отнести морального урода Давида, чем предприимчивого Ростиславича. После ветического съезда монамах поехал в свои отдаленные земли: Ростов, Суздаль, Белоозеро. Где-то там, в дремучих лесах на берегу Волги, его нашли послы от Святополка, Олега и Давыда Святославичей. Сам Мономах напишет в своем поучении так: Встретили меня послы от братьи мои на Волге и сказали: Присоединись к нам, выгоним Яростиславичи и волости их отнимем. Если же не пойдешь с нами, то мы сами по себе будем, а ты сам по себе. И сказал я: Хотя и гневайтесь вы, не могу ни с вами идти, ни креста приступить. Если вам не нравится последнее, принимайте прежнее. Мономаха расстраивала ненасытность Святополка. Он понимал, что это дело рук именно великого князя, ибо давыд Святославич сам и мухи никогда не обидел, а его воинственному брату нечего было делить с Ростиславичами. Светополк, несмотря на то, что война прекратилась, что по итогам Витического съезда Владимиро-Волынские земли, принадлежавшие до прибрал к своим рукам, все еще не успокаивался. Злоба на из за поражение от них и позорное бегство как червь изнутри точила Светополк. Нобанамах явно дал понять, что если не нравится последнее, то есть решение Витического съезда, то принимайте прежнее решение Любечского съезда. Еще Владимир добавил выражение из Псалтыри: "Не соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут истреблены, послушные же Господу будут владеть землей». Мораль была одной из главнейших вех в мироздании Мономаха. Он в своем поучении писал: Первое Бога для и души своей. Страх имейте Божий в сердце своем. Князь Владимир старался донести до своих двоюродных братьев и всех людей на Руси важность и ответственность за данное тобой слово. Обещание, исполнение клятвы или, как часто тогда бывало, крестоцелование, принятого общекняжеского решения, которое приравнивалось к закону. Четвёртая примирительная позиция Мономаха остудила воинственный пыл святополка, полка, и тот не посмел развязать очередную войну с Ростиславичами. Перемыслили Теребовы, так и остались замужественными и стойкими князьями Боладари и Василька. В 1101 году стало известно о смерти князя Всеслава. 57 лет князь Всеслав Брячеславич правил в Полоцке. Целая эпоха Эпоха, наполненная самыми разнообразными, яркими, густыми красками. Много всеслав натворил зла на Руси. Много раз совершал набеги, жёг, грабил и убивал. Много и добрых дел сделал князь, прежде всего для своего небольшого полоцкого княжества, постоянно стоявшего особняком от остальной Руси. В конце долгой, насыщенной земной и политической жизни полоцкий князь разделил семнадцать крупных городов и мелких городков между своими шестерыми сыновьями. У князя Всеслава была яркая внешность: длинные волосы, густые, нависающие над глазами брови, богатая косматая борода. В молодости все это было черное, как смоль, потом пепельного цвета, а уже в старости белоснежно-белое. Благодаря своей внешности А также в случае поражения в очередном сражении неуловимости, князя Всеслава называли чародеем, способным превращаться в зверя или оборотня. Узнав о смерти своего давнего противника Владимир Мономах расстроился и пролил слезы. Многое за эти долгие годы можно было вспомнить о Всеславе. Немало крови они пролили в упорных противостояниях и разорительных походах на земле друг друга. Много плохих воспоминаний в памяти всплыло при одной мысли о Всеславе. И все же Мономаху было его жаль. Ушел из жизни человек. Может быть, он Мономах, видел его отрицательные качества, а добрые в суете и вечных походах не довелось рассмотреть. А ведь были у Всеслава и добрые качества. Он вырастил любящих его шестерых сыновей, боролся за расширение, укрепление и преображение своих земель строил новые города, села, деревни и все. Неспроста же раз за разом, за князем Всеславом шли на верную смерть десятки тысяч людей. Значит, они за что-то любили своего князя, ценили и уважали. Быть может, он к остальным землям Руси относился так воинственно, как и ко многим племенам западней своих земель, которые он покорил, а свою полоцкую землю любил Да, так оно и было. Были у князя Всеслава положительные стороны, и их было немало. Если бы таковых не оказалось, а все вокруг него было злым и плохим, то вряд ли бы он смог править 57 лет. От года к году, увеличивая количество жителей весей, деревень, сел и городов, и заботиться об улучшении их жизни, Он построил в Полоцке Софийский собор, третий после Киева и Новгорода. На его небольшом по площади уделе было выстроено 17 городов и городков, которые населяли тысячи жителей, и все они любили своего князя. Пусть назовут его чародеем, пусть думают, что он превращается в зверя, так думают те, кто его не знает и не знал. А жители Полоцкого княжества князя Всеслава Бретиславича уважали и любили. Очень жаль, что князья Ярославичи не смогли найти общий язык с Всеславом. Его неиссякаемая энергия, направленная на благо всей Руси, могла бы принести очень много пользы русской земле. Жалко его, как жалко каждого человека. А тем временем стали пробиваться первые ростки Зоринь, которые долгим упорным и кропотливым трудом сеял на благо мира и согласия на русской земле князь Владимир Мономах. У хитроп половцев повсюду на Руси были свои глаза и уши. Они хорошо знали обстановку в русской земле. Половецкие ханы внимательно следили за взаимоотношениями князей. Они с наслаждением прихлебывали... По кумы, слушая новости о княжеских ссорах и войнах, потирали ладони в предвкушении очередного опустошительного набега. Сейчас обстановка на Руси разительно изменилась. Переславский князь Владимир Всеволодич Мономах, даже не являясь официально старейшим князем во всей русской земле, сконцентрировал в своих твердых руках всю власть. Он объединил князей и продолжал упорно гнуть свою линию на осуществление не то что одного, а серии походов объединенным войском всех князей вглубь степи, чтобы с корнем вырвать ту заразу, которая на протяжении нескольких десятилетий мучает русскую землю. Половецкие ханы знали о несокрушимой воле мономаха и потому всерьез обеспокоились. Если не принять никаких мер, эти походы из сегодняшних планов и разговоров уже завтра могут стать реальностью. Летом 1101 года князь Владимир Всеволочь Мономах находился в своем стольном городе Переславле в окружении большой любящей и любимой семьи. Старшие сыновья от его брака с Гитой уже выросли, а вот вторая жена, Ефимия, родила любимому мужу еще одну дочь, которую назвала Агафья. Мономах, как и в давние годы, проводил время свободное от хозяйственных дел в кругу любимой семьи. Тишину этой семейной идиллии нарушил гонец от Светополка. Он сообщил, что половецкие ханы отправили своих послов к русским князьям, выражая желание встретиться и заключить вечный мир между всеми половецкими ордами и русской землей. Мономах читал письмо и не верил своим глазам. Строго посмотрел на гонца: "Не шутка ли это какая?" Гонец с простенькой, беззаботной улыбкой мялся перед князем. Мономах еще раз прочел странное письмо. Ничего не понимаю, думал про себя Мономах, — «вечный мир и половцы, несовместимые понятия. Да еще и ханы сами прислали послов, что-то здесь неладное. Надо ехать. Так и закончил свои короткие размышления Владимир. Уже совсем скоро близ Киева, на притоке Днепра, реке Залотчье, Собрались великий князь Святополк, Владимир Мономах и все три Святославича, Давыд, Олег и их младший брат Ярослав. Дело предстояло непривычное. Как бы это ни казалось на первый взгляд странным, но половецкие ханы действительно отправили своих послов с просьбой заключить общий вечный мир. Вот-вот задергались, засуетились. Начал говорить Мономах: "Видите, братья мои любезные, стоило нам меж собой померится как поганый половец, сам к нам на брюхе приполз. Чует змей, как жареным запахло. Это еще ничего. Вот когда мы наконец соберемся, да вместе всей русской землей сходим разок другой в это змеиное логово, да не оставим там камня на камне. Вот тогда будет другое дело. А сейчас по большому счету, гнать бы их в шею, да по весне эдак на масленицу наведаться к ним на блины. Князья слушали мономаха и переглядывались между собой, то улыбаясь, то замирая от страха. Слова Талантаева полководца о том, что всей силой они бесспорно разобьют половцев, согревали их тщеславие, но тут же мысль о необходимости идти в поход в неизведанную степь да ещё и зимой или ранней весной окатывала князей холодным потом. Один добряк давыд Святославич сидел, как всегда, у и приветливо улыбался. Рати ему были неведомы. Войны не интересны. Раз опытный в военном деле двоюродный брат Владимир Мономах говорит, что все будет хорошо, значит и не о чем волноваться. Мономах знает, что говорит, и при этом он рассуждает всегда с точным знанием дела. Так тому и быть, все будет хорошо. Опять приветливо улыбнувшись всему миру, подумал про себя да выцъ, Но не все были столь безмятежны. Святополк пребывал в страхе и смятении. Как же так? Идти на свирепого зверя? да еще и в его логово зимой или ранней весной? Нет, это дело опасное. Не то что пойти на ослепленного Василька Ростиславич. Это там выдали по полной. Так что пришлось сломя голову носить ноги. Хотя я уже однажды весной 1995 года ходил с Мономахом, и мы победили. Но тот поход получился спонтанно, можно сказать, на эмоциях. Сейчас обдуманно затевать новый опасный поход? Нет, не стоит. Князь Олег Святославич, давний друг половцев, никогда против них не выступал и сейчас выступать не собирался. Наоборот, он частенько прибегал к их помощи, приводя тех на русскую землю. Сейчас он немного поутих, и с братьями примирился, но кто знает, как повернется жизнь. Вдруг опять с братьями найдет коса на камень. Тогда старые друзья половцы окажутся тут как тут, всегда готовые убивать, жечь и грабить. Олег был против похода в степь. Младший брат Святославичи, Ярополк, и вовсе ничего не решал. Он целиком и полностью зависел от мнения своего брата Олега, а значит, тоже отказывался идти в поход. Мономах пристально посмотрел на всех князей. А скажите мне, братья, вы вправду верите поганам? Вы верите, что они искренне хотят с нами заключить мир? При одной этой мысли можно плакать и смеяться. Вы только вдумайтесь, оловцы полодикий степной народ, которые ведут кочевой образ жизни, ничего не пашут, ничего не сеют, ничего и никого не растят, кроме боевых коней. Скажите мне, братья, за счет чего им жить? У них просто другого выбора не остается. Или же одуматься, взяться за плуг, растить хлеб, разводить домашний скот, охотиться, ловить рыбу и бортничать? или же совершать набеги, грабить и жить припеваючи. Так с чего же вдруг, спустя сотни лет, не пролив и капли пота на пашне, или при каком другом добром деле они ни с того ни с сего обнимут нас, расцелуют и расплачатся? А потом вернуться в степь и добровольно вымрут голодной смертью? Так что ли получается? Кто из вас меня просветит? Объясните дураку, может, я чего-то не понимаю. Святопалка и Святославичи молчали, Давыд, как прилежный ученик внимательно слушал монаха, глядя ему в глаза. Остальные три князя, потупивший взгляд, рассматривали узоры дорогих ковров на полу. Нет, Мономах встал. Было видно, что он возбужден. Владимир прошелся по шатру, делая неторопливые, уверенные шаги. Я, конечно же, рад миру. Как известно, лучше худой мир, чем добрая война. Вот только я половцам не верю. Я заключу с ними мир и вас призову к этому доброму делу, но коней можете не распорягать. Скоро мы снова за ними погонимся по пепелищам на Руси. Они ведь как, одну руку тебя тянут мир заключать, другой же рукой в это самое время обворовывают тебя а то и нож точит, чтобы вонзить в спину, как только ты отвернешься. Так и сейчас. Давайте заключим мир. Я только за. Но это не отменяет необходимости подготовки нашего общего похода в степь. Я буду бесконечно счастлив, если ошибусь. И пусть каждый житель Руси и бескрайней степи назовет меня глупцом, если половцы не нарушат мир. Но если они нарушат Братья мои любезные. Мономах слегка понизил тон, тем самым выделив, что от пространных рассуждений он переходит к волевым и безоговорочным требованиям, обязательным к выполнению для каждого. Тогда этот мир будет самым последним миром с половцами в моей жизни. Я восемнадцать миров с ними заключил. Все, хватит. Этот 19-ый будет последним. Ежели они его нарушат, Дальше только война. Война не на жизнь, а на смерть. Или мы их, или они нас. Третьего не дано. А вам, братья, я не устану повторю: готовьтесь к войне. При первом же половецком нападении мы не то, чтобы должны, а обязаны, как русские князья, как мужчины, как воины, постоять за русскую землю, за род свой, за наших славных предков, за отцов и матерей, за жен, за детей. Встать грудью все как один, не отсиживаться за крепкими городскими стенами, а идти, именно зимой или ранней весной, когда эти змеи наиболее уязвимы. Идти глубоко в степь туда, до куда сил хватит. А когда силы закончатся, то собрать волю в кулак и снова идти. Когда же и воля станет ослабевать, призвать из глубины души на помощь дух свой, непоколебимый и снова идти. И тогда мы победим. Мы обязательно победим. О другом даже и думать не надо. Другого просто не дано. Только победа. Победа. Мономах стукнул кулаком по массивному дубовому столу и глубоко выдохнув сел на скамью. "Я все сказал, братья. А вы очень внимательно обдумайте каждое мое слово". Князья передали послам половецких ханов, что готовы заключить мир. Для этого назначили встречу в середине сентября у Сакова. С этими вестями послом мчались в безбрежную степь к своим ханам. 15 сентября 1101 года в Переиславском княжестве Владимира Ономахом у небольшого городка Сакова на левом берегу Днепра было необычайно людно. Еще за неделю до этого дня в назначенное место стали съезжаться русские князья и половецкие ханы. Все поле у города было заставлено шатрами, повсюду в напряжении теснились русские половецкие воины. Русь на этом съезде представляли все те же пять князей: Святополк, Владимир Мономах и три брата Святославича: Олег, Давыд и Ярослав. Из половецкой степи приехали знатные и уважаемые ханы: Шарукан, Урусоба, Аепа, другой Аепа Алтунопа, Арсланопа, Кчия, Китанопа, Куман, Асупа и Ченегрепа. Как и при проведении съездов русских князей Любечи и Витичеве, всем руководил переиславский князь Владимир Всеволодович Мономах. На его же территории и проходил сам съезд. Это был съезд правителей и повелителей Руси и половецких орд самого высшего уровня первый и единственный в своем роде Все кругом было подчеркнуто торжественно и богато все пять русских князей пылали пурпурными вышитыми золотыми нитями корзнами с массивными золотыми фибулами тончайшей ювелирной работы руки были украшены красивыми золотыми поручьями на которых переливались драгоценные камни Поисак князей были также увешаны разными золотыми бляхами в виде разнообразных фигур. Половецкие ханы будто бы степные цветы, пестрили своими богатыми нарядами, изрядно обвесили себя золотом, серебром и разнообразными драгоценными камнями. Изначально ханы и князья старались держаться обособленно. В воздухе витало напряжение. Стало казаться, что вот-вот осеннее небо Зарит молния или же грянет гром, делать нечего, не красоваться же друг перед другом сюда собрались. На правах хозяина города, близ которого все съехались, князь Владимир Мономах все взял в свои руки. Посреди русских и половецких станов стоял просторный шатер для переговоров. Мономах, спрятав далеко в глубину себя недоброжелательное отношение к половцам, Приветливо улыбаясь, пригласил кочевников, как гостей, первыми пройти в шатер. Потом по-братски, слегка похлопывая каждого по плечу, поочередно приглашал каждого русского князя. Когда все уютно и комфортно расселись, первая волна напряжения поутихла, Мономах передал бразды правления этой встречи великому князю Святополку Изяславичу. Святополк, крадуясь тому, что все взгляды будто лучи света устремились на него, выгнув грудь колесом, долго пространно и нудно выговаривал половцам свои личные обиды, потом обиды всех остальных русских князей, потом о необходимости и благоразумности жизни в мире и согласии. Ему поочерёдно отвечали украшенные белыми клоками волос, но загоревших смуглых головах три самых старших и уважаемых хана. Урусоба широкан и первый аепа. Речи степных повелителей были такие же пространные и обобщенные, как у святополка. А в это время Владимир Мономах внимательно наблюдал за сидевшими напротив него заклятыми врагами. Переславский князь сидел и думал: зачем сюда приехали эти ханы и почему не приехал главный враг Руси, шелудивый баняк? Может быть, им нечего делать, они так развлекаются. Нет, уж слишком много разношёрстой своры собралось, и старым лад, каждый твари попали. Может быть, пока мы с ними здесь сидим, другие ханы нападают на наши земли. Они нас просто отвлекают. Тоже вряд ли, уж слишком мудрёно и опасно для тех ханов, которые сидят здесь. Может быть, они думают, что мы настолько наивные и глупы, что поверим их обещаниям вечного мира. И от радости свое оружие утопим в Днепре? Да нет, тоже глупость. Так чего же им на самом деле нужно? Какая нечистая сила их сюда принесла? Вот этот вот тощий, длинный и седой у русобо. Он ведь хитрый лис. Он его как жизнь помотала. Ему палец у рот не клади, а то оттяпает по самой локоть. А рядом с ним вот этот Откормившийся хорошенько, такой же седовласый Шарукан. Он, прожжённый степным солнцем и обтёртый зыбучими песками, не зря основал собственную дикую империю. А столицу этой империи назвал не как-нибудь, а в честь себя любимого, Шарукань. А этот молодой Алтунопа. Смотри, какой богатырь, храбрый и смелый, говорят. Ишь, как глазенками стреляет? как зверь лютый. И все же, почему они сюда приехали? Не они здесь. Ой, неспроста, как бы невинными овечками не прикидывались. Какая же нужда вас сюда привела? А, нужда, точно. Здесь и сейчас собрались те хан и чивежи, расположенные рядом с нашими границами. Они прослышали, что я своих князей домоседов в поход в глубь степи зазываю. Вот и прибежали сюда. Все оказывается предельно просто. За шкуры свои поганые испугались. Но ничего, ничего. Бойтесь, бойтесь. Правильно боитесь, скажу я вам. Настанет время, и я до вас доберусь. Вы ответите за каждую загубленную душу, за каждый сожженный дом. А я-то сижу, гадаю, что, зачем, да почему и шелудивый баняк не пришел, потому что он ближе к Растиславичу, да к олыни стоит. Думает, что в безопасности. Не тужи, друг любезный, с этих начнем, с тобой закончим. Всем вам воздастся по заслугам. Долго еще мономах сидел совершенно отрешенно от их пустого разговора. Наконец светополк старейшие половецкие ханы Стали довольны и улыбаясь, закивали друг другу головами. Владимир будто очнулся. Мир, князь, обратился один из ханов к Мономаху. Мир, хан, мир, ответил ему Владимир. Лелетуй, князь, вдруг сказал один из молодых ханов Переславскому князю. Это я-то лютую, мгновенно вскипел всегда спокойный Владимир. Я заключал с вами мир уже восемнадцать раз. И всегда вы мне клялись в вечности и нерушимости мира. Сейчас я заключу с вами мир в девятнадцатый раз, но учтите, криводушные. Это последний раз, что я приехал к вам мириться. Стоит вам хоть раз нарушить его, и я лично одену любого из вас на копье при первой же встрече. Прямо всем вам это говорю. Запомните это сами и передайте тем, кого здесь нет. Святополк вмешался, чтобы предотвратить разгоравшийся конфликт, заключив мир князья и ханы разъехались по своим домам. Осталось ждать, насколько прочным окажется этот очередной мир с половцами. Князь Владимир Всеволодович Мономах очень почитал священнослужителей храма и церкви, всю службу великую особую любовь выказывал первым русским святым мученикам страстотерпцам Борису и Глебу. Летописец подробно описал очередное благое дело, которое совершил Мономах, при этом не афишируя своей причастности к сделанному. Владимир же, называемый Мономахом, сын Всеволодов, в те времена владел Переславской областью. И имел он великую любовь к святым и приносил им многочисленные дары и замыслил сделать вот что: оковать серебром и золотом святые раки честных и святых мучеников хрестовых. И придя ночью, промерил гробницы, расклепал доски серебряные и позолотил их. И снова, придя также ночью, обложил досками и оковал чудодейственные достохвальные святые гробницы страстотерпцев Христовых мучеников Бориса и Глеба. И также ночью ушел. И пришедшие утром с радостью, увидев созданное князем, поклонились, хвалу воздав Богу и святым мученикам, вложившим такую мысль в сердце благоверному князю, и так многими словесами посхвалили благородство его, и вместе с тем и великий ум, и любовь к святым, кротость и смирение, и усердие к Богу и святым церквям, проявляемые благоверным князем Владимиром, а более всего ксим святым. Это же событие отображено и у другого летописца. Владимир украсил святые гробницы, ибо оковал их серебряными досками, изобразив на них святых и позолотив их, а град уже оковал серебром и золотом, устроив ее с большими хрустальными подсвечниками, поверх уже украсил в изобилии золотом. И светильники поставил позолоченные, и свечи на них всегда горящие. И так хорошо все украсил, что не могу сказать подобающими словами обо всем этом великолепии. Так что многие приходили из Греции и из других земель и говорили: "Нигде такой красоты нет", хотя многих святых видели мы гробницы. И устроил это на память о добрых своих делах. Во-первых, от Господа, сказавшего Не собирайте себе сокровищ на земле, но на небе. Во-вторых, от святых, ибо так в тайне почтил их. 11 августа 1102 года в семье Владимира и Ефимии родился пятый ребенок, Сын Андрей. Мономах очень любил свою большую семью, и она отвечала ему взаимностью. Отец никогда не разделял детей от первого брака с Гитой и от второго с Ефимией. Все девять взрослых и еще совсем маленьких птенцов его уютного гнездышка получали одинаковую отцовскую заботу и ласку. Старшие сыновья доброжелательно и приветливо приняли в свою семью вторую жену отца, Ефимию, и с удовольствием нянчились с подрастающими братьями и сестрами. Мономах был счастливым отцом и мужем, испытывая трепетную заботу о своей семье, Владимир ни на день не забывал что любыми усилиями надо установить не просто маломальский мир, а надежный и непоколебимый, чтобы его семья и еще сотни тысяч семей по всей русской земле жили в тишине и спокойствии, наслаждались своим семейным счастьем. Вечный девятнадцатый заключенный с половцами мир продлился чуть более года. Мономах объезжал далеко от Переславля свои земли, когда узнал об очередном нападении степняков во главе все с тем же Боняком на Русь. Из Смоленска Владимир ринулся с дружиной к Киеву. Там он узнал, что смертоносное половецкое шествие превращает в пепел и смрад его переславские земли. Объединив силы со святополком, двоюродные братья в очередной раз бросились в погоню. В под Переславлем уже не было. Сожжённые села, деревни, тысячи иссеченных и обугленных трупов людей и животных указывали на их недавнее присутствие. Матерый шакал баняк перехитрил князей. Пока они из Киева мчались на помощь Переславским землям, хан наоборот повел свои полчища к Киеву, извергая от ярости гром и молнии. Князья и дружина развернули своих загнанных коней и по кровавому, звериному следу помчались обратно к Киеву. Но баняк был бы не баняк, если бы его было так просто настигнуть. Точнее, его уже давно не было бы. За все его неисчислимые зверства любой русский воин уничтожил бы этого изверга при первой же возможности. Половцы пожгли, ограбили киевские земли, И петляя, заметая следы, переходя в многочисленные реки с одного берега на другой, в очередной раз за растворились в бескрайней дикой степи. Князья и дружины возвращались чернее тучи, Который раз их земли в руинах. Сколько опять невинных людей оказались в сырой земле изувечены или уведены в плен. Всё, брат, с меня довольно. Хмуро обратился мономах к Святополку: "Хватит в кошки-мышки играть с этими извергами. Хотите вы этого или нет, а надо идти в степи и поставить жирную точку на их постоянных смертоносных набегах". Святополк молчал. Сейчас ему было нечего возразить мономаху. "Готовь войско. я свое буду готовить. Надо разослать гонцов к каждому князю, чтобы к исходу этой же зимы Все были готовы выступить в степь. Поход будет тяжелый. Есть время подготовиться. Но не время, здесь главное а желание. У меня оно есть. У меня столько этого желания, что могу вдоволь наделить любого, кому этого желания не хватает. Прошло время языками чесать. Пора и дела делать. Святополк и мономах разъехались, один в Киев, другой в Переславль. И начали гонцы, сбиваясь с ног, скакать из одного края Руси в другой. Мономах, не полагаясь на великого князя, лично оповестил о предстоящем походе всех двоюродных братьев, сыновей и племянников. В каждом русском городе, в каждой далекой деревушке князь, боярин и самый последний смерд знал, что князь Владимир Всеволодович повелел всей русской земле собраться и встать как один в поход которого не было со времен великого русского завоевателя князя Святослава Игоревича, который водил войска на Византию, Болгарию, Хазар, косогов и многих других, долго терпел русский народ. Теперь терпение его лопнуло, и страшен этот кроткий пахарь, ремесленник, бортник, воевода или князь, когда его доведут до белого коленя. Тяжело довести до такого состояния терпеливых русичей, но уж если это сделано, Тогда гибель ждет тех, кто этого добился. В то время, когда все готовились совершить великое дело во благо всей русской земли, мелокостный светопалк ещё до похода решил урвать собственную выгоду, выбрав, как нельзя, кстати, время, в очередной приезд переславского князя в Киев, светопалк подступил к мономаху с откровенным шантажом. В обмен на его великокняжеское согласие на поход в степь Святополк потребовал у Мономаха себе удел Новгород. Чтобы это не выглядело откровенным грабежом, великий князь вместо Новгорода отдавал Монамаху Владимир-Волынский, который ему достался от Давыда Игоревича. По итогам Ветичевского съезда В то время в Новгороде уже 14 лет княжил, любимый всеми новгородцами, старший сын Владимира Мономаха Мстислав. Во Владимире Волынском княжил сын Святополка Ярослав. Владимир Волынский, конечно, рядом не стоял с Новгородом ни в финансовом, ни в политическом значении. Еще недавно Новгород считался вторым городом во всей Руси после Киева. Сейчас стремительно возросшее влияние Чернигова и Переславля Немного потеснили его позиции, но все равно трудно было представить, в какой упадок должен прийти торговый Новгород или как стремительно должен расцвести приграничный и неспокойный Владимир-Волынский, чтобы они между собой не то, чтобы совсем сравнялись, а хотя бы примерно приблизились друг к другу по своей значимости. Мономах понимал всю наглость требования святополка Но если бы он начал спорить с ненасытным великим князем, под угрозу срыва неминуемо попал бы выстраданный столь необходимый и долгожданный поход против половцев. Владимир без раздумий согласился обменять Новгород на Волынь. В присутствии Святополка он отправил гонца к старшему сыну Мстислава, велел тому прийти в Киев к князю Святополку и согласиться перейти на княжение во Владимир-Волынский. На место Мстислава в Новгород с Валыни должен был переехать сын Святополка. После этого договора братья попрощались, и Монамах уехал к себе в Переславль. Святополк торжествовал полную победу. В самом конце этого 1102 года к Святополку на великокняжеский двор во главе с князем Мстиславом Владимировичем прибыла большая, представительная и шумная делегация от господина Великого Новгорода, как величали сами свой город новгородцы. При князем Мстиславе был посол от его отца, Владимира Мономаха. Посол передал письмо от Мономаха к Святополку, в котором были соблюдены формальности. Великий князь и любезный брат мой Святополк изяславич, посылаю к тебе сына своего князем Мстислава, и даю свое согласие на перевод его для княжения во Владимир-Волынский. Брат твой князь Переславский Владимир Всеолович Мономах. Это письмо грело душу тщеславного Святополка. Он хотел снова и снова его перечитывать, пока не сотрется до дыр весь пергамент. Надо же, думал про себя Святополк. Все оказалось вот так вот просто. Мономах в два щелчка обвел вокруг пальца. Эх, как же здорово. А может быть, я погорячился?» Тут же стал нашептывать алчность светополка в оба уха своему хозяину. Может быть, зря я ему отдал в обмен на Новгород свой Владимир-Волынский. Мономах сейчас так ухватился за свой поход против степняков, что и без Волыни мне бы Новгород отдал. Да, наверное, погорячился. Сейчас бы у меня и Волынь, осталась, и Новгород, передо мною на блюдечке с золотой каемочкой». Ну ничего. Пусть свыкнется с потерей Новгорода, а потом я и его Смоленск к рукам приберу. Да с ненавистными Ростиславичами наконец разделавшись, еще и Червянским краем обзаведусь. Ох, как здорово все получается. Как там говорят, деньги к деньгам, а у меня волости к волостям, да города к городам. А где волости с городами, там и денежки будут, там и золотца, дорогие ткани. Ох, как же все таки красиво все вышло. Ай да Мономах, ай да молодец. Почаще бы он свои походы против полсов затевал. Да мне такие уступки богатые делал. Молодец, Мономах. Люблю тебя, брат, хоть и перехитрил тебя. Ну да ничего, кому-то же надо воевать, да, братик. Цветополк улыбнулся. А кому то волости, города и денежки к рукам прибирать? Ты воюй себе на здоровье, а я казну свою пополню. А в поход сходим, глядишь, там и от половцев что-нибудь перепадет. Да, действительно, деньги к деньгам. Из иллюзии и мечтаний святополка вывел князь Мстислав. Когда княже дозволишь на волыне мне держать. Почтительно обратился он к святополку. "Я не задерживаю тебя, лебезной мой племянник. Ежели не хочешь откушать вместе со мной, так можешь и выступать в свой новый удел". Мстислав покорно поклонился святополку. И тут что-то пошло не по плану великого князя. Бояре, торговые, знатные и уважаемые новгородские люди, а также священнослужители, пришедшие с князем Мстиславом, оказались не просто молчаливыми наблюдателями, а людьми, наделенными властью жителями Новгорода и новгородского епископа, или, как его еще называли владыки, погоч княжем!» — Встал и громогласно обратился к Мстиславу один высоченный, широкоплечий, со шрамами на лице и с густой седой бородой до пупа одеты в дорогие одежды новгородский боярин по имени Остамысл Мы княже обратился на этот раз Остамысл к Святополку не просто так сюда пришли все жители Новгорода и владыка новгородский уполномочили нас объявить тебе княже волю новгородскую Святополк смутился было видно что неспроста горланит этот седовласый великан Как повествуют летописцы, новгородское послание было краткое и суровое. И сказали новгородцы Святополку: Вот мы княжи, присланы к тебе, и сказали нам так: Не хотим ни Святополка, ни сына его. Если две в головы имеет сын твой, то посылай его. А этого нам дал Всеволод, а мы сами вскормили князя себе. Светополка опешил от такой дерзости новгородцев. Он стал с ними разговаривать, потом уговаривать и даже пытался припугнуть силой, новгородцы стояли на своем. Много нас здесь княжи или мало? снова обратился остомысл к святополку. А все одно. Воля новгородская на утверждена, а значит, она непоколебима. Мы в твоей воле. Ты можешь бросить нас в темницу или даже и только не наши это слова. Это слова Новгорода. а Новгород един, в нем нет числа. И я жалею волю новгородскую добром не прими, что добра и не жди. Святополк смотрел на мужественного и даже дерзкого пожилого волочача остомысла, и в его памяти всплывали Совсем недавние и давно прошедшие дела новгородцев, отстаивавших свою волю. Пять лет назад эти самые новгородцы выбили воинственного Олега Гриславича из Суздаля, Ростова, Мурома и Рязани. Загнали его невесть куда в леса за Рязанию, когда отстаивали своего любимого князя Мстислава. Тогда этот боярин насто возможно, водил дружинам Мстислава. Много лет назад Новгородцы сначала брались за оружие против Ярослава Мудрого, и тогда князь Ярослав даровал страптивым северным жителям знаменитый устав о мордобое. Потом они же готовы были взяться за оружие и против князя Владимира Крестителя Руси. Нет, подумал Святополк. Этих на не возьмешь. А если договориться миром не получится, то лучше принять волю Новгорода. Иначе себе дороже выйдет. Уговорить новгородских послов великому князю не удалось. Величественный боярин Остамысл ушел во главе новгородской делегации домой в Новгород и увел с собой обратно своего любимого князя Мстислава Владимировича. Прожжённый светополк остался у разбитого корыта. Мономах всеми силами готовился к походу в степь против половцев, а Святополк до последнего ялил. В конце концов, не имея мужества лично сказать Мономаху о своем отказе, Святополк пригласил Владимира на переговоры к Долобску на одноимённом Далопском озере близ Киева. Князья должны были встретиться не один на один, а с участием собственных дружин, так Святополк хотел себя морально поддержать и чтобы Мономаха убеждал в невозможности проведения похода не лично великий князь, а его дружина. Мономах и Святополк в сопровождении небольшого числа своих воинов встретились у Долобского озера в самом начале марта 1103 года. Встреча проходила в великокняжеском шатре. Святополк сидел нахмуренный. Мономах видел его настроение и прекрасно понимал, что его двоюродный брат всеми силами пытается аккуратно отказаться от похода. Тем не менее, волевой и целеустремлённый Владимир неотступно продолжал гнуть свою линию. Как только все расселись, Мономах без лишних разговоров перешел к делу. Он сообщил, что к выступлению в степь все готово. Его призыв принять участие в походе откликнулся добродушный друг отечества, Черниговский князь Давыд Святославич, который будет во главе черниговского войска. Впервые за 43 года к общерусскому походу присоединился Полоцкий князь Давыд Всеславич, принявший власть от умершего отца Всеслава Полоцкого, давний друг половцев князь Олег Святославич отправил от себя гонца с коротким ответом: "Нездоров. Из Новгорода придет старший сын Монамахом Мстислав со своей дружиной. В заключение своей короткой речи Владимир сообщил, что в походе примут участие войска из всех подконтрольных ему земель: Переславля, Смоленска, Ростова, Суздаля, белого озера, который он лично возглавит вместе со своими сыновьями, Ярополком и Вячеславом. Работа, проведенная монахами, впечатляла. Сила собралась великая, однако Святополк всё ещё не уступал. Его дружинники, как заведенные один за другим, заранее договорившись, стали высказываться против похода. Они говорили, что весной время посевной, поэтому жалко брать коней у смердов для конницы и обоза. Да и самих смердов сейчас от работы не стоит отрывать. Летописец передает нам ответ князя Владимира Мономаха на эти рассуждения. Удивительно мне, дружина, что лошадей жалеете, на которых пашут. о том, почему не подумаете, что вот начнет пахать смерть, и половчин, приехав поразить его стрелой, и лошадь его захватит, а в село его въехав, схватит жену его и детей его, и все его имущество, Лошади вам жаль, а самого смерда не жаль. В шатре повисла тишина. Никто ничего не мог возразить Мономаху. Наконец святополк не выдержал, встал и объявил: "Вот и я готов уже". Мономах встал, подошел и обнял святополка, сказав ему: "Это ты, брат, великое добро сотворишь земля русской".